Худзин разъясняет Хуфэйциня. Хувэй отнес Хуфайциня в собственные покои, где жил до изгнания. Бережно уложил на кровать и завертел головой, соображая, что еще может для него сделать. Худзин вошел, держа руки за спиной. Хувэй резко развернулся на звук шагов, тут же переступил ногами и встал так, чтобы закрыть собой хуфайциня. Старый Ху поднял руку. «Я вызвал Асюань. Через пару лисьих часов она вернется в поместье». «Слишком долго!» — сквозь зубы пробормотал Хувей, затравленно озираясь. Худзин подошел к кровати ближе, чтобы разглядеть того, кого принес Хувей. У юноши были изящные черты лица, очень красивые даже по лисьим меркам. «У него не лисьи черты», — подумал Худзин. «И лисьи». Несмотря на это, юноша ему понравился. Худзин с первого взгляда понял, что он породистый. Он наклонился ниже и потрогал запястье с едва слышно пульсирующей веной. «Очень странно», — подумал Худзин. «Пульс напоминает лисий, но...» «Так кто же он?» — вслух спросил Худзин. «Я никак не могу разобрать». Хувей покосился на отца, но не ответил. Он все еще лихорадочно соображал, что сделать, чтобы ослабить влияние мира демонов на Хуфайциня. Он из перерожденных лис, их демонов, предположил Худзин, продолжая разглядывать Хуфайциня. Какой у него уровень культивации? Он даже без сознания способен сохранять человеческое обличье. Сколько хвостов он отрастил? Он не начал и запнулся Хувей. Он никто, от чего-то насторожился Худзин. Ты ведь не притащил сюда человека. Нет, он не человек, это Ху Цинь. Ху, повел бровью Худзин. Все лисы на Лисе и горе были Ху, сказал Хувей, и по его лицу пробежала тень. Ага, значит из перерожденных, довольно кивнул Худзин. «Хм, не совсем. Сложно объяснить», — попытался улеснуть от ответа Хувей. «А ты попытайся», — велел Худзин и нахмурился. «Нечего мне тут улисывать». Хувей вздохнул и отвел глаза. «Интересно, что случится, если он скажет все как есть? Он будет защищать Хуфейцине до последнего клочка шерсти, если придется, но...» Худзин отвлекся на лисье тявканье, которое все еще доносилось со всех сторон. Да что с этими лисами? сердито сказал он. А полоумили они, что ли? Это из-за Фаициня, сказал наконец Хувей. То есть, не понял Худзин, но шерсть на его хвосте от чего-то взъерошилась. На какой-то момент даже показалось, что ему хочется тявкать вместе с остальными лисами. Видишь ли, отец? — осторожно сказал Хувей. — Файцинь, лисий бог. — Что? — вытаращил глаза Худзин. — Кто? — Лисий бог. — От... Откуда ты его взял? — О лисьих богах уже сотни тысяч лисьих лет никто не слышал. — Он прежде был... — Не... — начал и споткнулся Хувей. — Не... Что еще за не? — сердито уточнил Худзин. — И тут все понял. Делать кого-то богами или становиться богами могла лишь одна категория существ, самая ненавистная демоном — небожители. «Он из небожителей?» — зарычал Худзин. «Ты притащил в поместье Ху небожителя?» «Отец, ты украл Бога у небожителей? Из-за него уничтожили твою лисью гору, так?» «Это небожители украли у меня фейциня», – ощерился Хувей. Худзин лисьим нутром чувствовал, что здесь кроется что-то еще. Что-то во всем этом не давало ему покоя. Что-то здесь было не так. Старый лис подергал себя за ус, поглядел на сына. Тот нахохлился, как наседка над цыплятами, рукавами закрывая лежащего на кровати юношу. Настроен он был решительно. Худзин нахмурился. И это ведь еще не все, так? Я тебя знаю, лисий ты сын. Что ты не договариваешь? Хувей буркнул: Это младший сын небесного императора. Что? И он, тайцзы». Худзину показалось, что у него земля из-под ног уходит. Настолько сильным было потрясение, но все-таки сплошные неувязки. Младший сын небесного императора. Еще и Тайдзи, и лисий бог, ты понимаешь, что натворил? Теряя голос, спросил Худзин. Ты украл у небожителей наследника небесного трона. Да это, этот поступок, у меня слов нет. Они его сами изгнали, возразил Хувей. Я спас его, пытаюсь спасти. Отец, он ранен небесным оружием, и поскольку он еще и лисий демон, то «Хувей?» — гробовым тоном сказал старый Ху. «Что ты притащил в наш мир? Что оно такое?» Файцини, не оно!» — обиделся Хувей. «Просто он небожитель, который стал бессмертным мастером, который стал перерожденным лисьим демоном, который стал лисьим богом». «Что?» Худзину начал оказаться, что мозги его вскипают в черепе. Или я слишком стар, или слишком туп, или все разом, подумал старый лис. Ясно было одно, за этого, кем бы он ни был, хувей любому глотку перегрызет.